Глава двадцать вторая. Сюрпризы. Буй завязался сразу, плотный и вязкий. Противник принялся стрелять, причем весьма метко. Моя группа успела спрятаться за валуны, но вот дать ответный огонь уже не получилось. Ну где же ты, Прудковский? Черт тебе дери! Процерил сквозь зубы Романов, перезаряжая заклинивший автомат. Еще и дрянь оружия подсунул сволочь. Он и есть предатель. Подожди с выводами. Вревкнул Яньи в силах сдержать свой гнев. Нет, не мог я поверить, что Прудковский может быть предателем. Он просто задержался, сам сейчас, наверное, бьётся с охраной на своём направлении. Звенели пули, выбивая из Валунов каменную кружку. Противник неотвратимо подступал к нам, окружая. Нужно было срочно что-то делать. Я попытался дать ответный залп, но едва не выхватил свинца прямо в голову. Слишком много охраны. Я повернулся к Котову, спросил: "Ветер, сможешь сделать?" Тот кивнул и без лишних вопросов принялся выписывать в воздухе необходимые знаки и формулы для конструкта. Я тоже начал действовать, активируя дар, создавая кое-какой сюрприз для противника. "Готово", выдохнул Котов. "Запускай", тут же ответил я, напитывая воздух огненной пылью. Искусственный ветер подхватил мой конструкт и понёс прямо на врага. Затрещало пламя, окутывая собой противника. Закричали солдаты, но конструкт быстро погас. Кто-то направил на него деактивирующие формулы. Черт, это явно не новички, а адепты. Если последние действовали не сразу, порой путаясь в нужных формулах, то эти реагировали мгновенно, отражая даже такие выпады. Да я их! В азарте вскрикнул Бьорк, взмахивая руками и сотворяя что-то похожее на фантом. Огромное грозовое облако, плотное. Патти чёрная возникла между нами и отрядом противника. "Сейчас я их!" прокриктел Бьорк, активируя дар. "Выходим из укрытия!" приказал я, глядя, как облако исходит страшными молниями, которые прикрывают нас. Это был шанс пойти в контратаку. "Сейчас нас же убьют!" спросил вдруг Романов. "Нас же убьют!" «Не убьют прорычал я. "Туча закрывает, мы можем!" "Нет, я не пойду!" категорично заявил Романов. "Трус!" Сплюнул Бьорк, поднимаясь и выскакивая из-за камней. Я последовал за ним, потом Котов. Втроём мы принялись полевать противника, тесняя к камням. Манёвр был успешным, потому что мы смогли пройти вглубь пару сотен метров. Однако у крутого обвала остановились. Туча начала дрожать и распадаться на части. Бьорк обречённо пожал плечами. Больше не могу. Пришлось вновь идти в укрытие, не сдавая при этом занятых позиций. Что с патронами? – спросил я, проверяя и свои запасы. Половина магазина, – ответил Бьорг. Так же, – кивнул Котов. У меня осталось меньше, гораздо меньше. Надо экономить. Я осторожно выглянул из-за камня. Противника тоже хорошо пощипали. Несколько человек лежали без движения на нашем пути. Остатки охраны прятались за огромным гранитным острозубым вулканом. Я перевел взгляд в сторону от берега. Откуда должна была подойти группа Прудковского в случае необходимости, но их всё не было, и тяжёлое неприятное чувство копилось под сердцем. Внезапно вдали что-то блеснуло. Я даже невольно подумал, что это Прудковский всё же вышел к нам, но это был не он. Я пригляделся. Что это там блестит холодными огнями? Люди? Да, это были они, незнакомые мне, какие-то странные. Походка необычная, рубленная, чуть раскачивающаяся и одинаковая у всех. "Твою мать", только и смог вымолвить я, глядя на подходящих к нам людей в серебряной одежде. Только это была вовсе не серебряная одежда, а обшивка из стали. "Кто это?" спросил Котов, приглядываясь к странным незнакомцам. "Киберы", ответил я. Это и в самом деле были киберы. Те, которые едва не убили меня, когда я был в Твери, свежая еще была память о том, как они ловко и без устали могли идти по следу, как точно стреляли и не боялись огня и пуль. Чтобы уничтожить одного, понадобилось мобилизовать все свои силы, а тут их было трое, четверо, пятеро, семеро. Считал Котов, глядя на подступающих роботов, а потом, повернувшись ко мне, спросил: они опасны? Котов, конечно же, знал, кто такие киберы, но не понимал, ноч ей страннее они играют сейчас. Мой взгляд был красноречивее любых ответов. Котов икнул, тихо выругался. Откуда же здесь эти роботы? Неужели сектанты привлекли ещё и их для охраны тюрьмы? Если так, то нам можно смело писать завещание. Шансов уйти из этой передряги у нас нет. Засада. Спереди отряд бойцов, а сбоку наваливаются роботы-убийцы. настоящая мышеловка, в которую мы угодили. Киберы шли медленно, словно понимая, что отступать нам некуда, и можно не спешить, а наоборот, посмаковать нашу смерть. Охрана тюрьмы, увидев роботов, на некоторое время растерялась. Кажется, они тоже не ожидали увидеть здесь их. И эта реакция меня заинтересовала. Что происходит? Получается, никто не ждал киберов. Тогда кто же их послал и в подкрепление кому? Что за третья сила вмешалась в бой? Один из охраны выскочил из укрытия, рявкнул: «От кого посланы? Неимедленно остановитесь! Я приказываю вам неме». Договорить да он не успел. Пуля, пущенная Кибером, попала тому точно в голову, и башка разлетелась, как перезрелый арбуз. Это еще больше удивило меня. Что за... Только и успел протянуть я. Киберы принялись палить по противнику. Укрываться роботом от встречного огня не было необходимости. Их сталь прекрасно их защищала. Котыфа и остальные вопросительно глянули на меня, однако я не мог ничего сказать им. Сам опешил, но догадка довольно скоро всё же появилась. Едва я разглядел на одном из киберов символ огненно-рыжий локон, как радостно воскликнул: "Эти за нас! Мирослава, это она послала на помощь киберов. Рыжая бестия, она спасла нас!" Киберы продолжали целенаправленно продвигаться вперёд, оттесняя противника к самой воде и высвобождая нам проход. "Нам нужно прорываться", произнёс Котов, вдохновлённый такой неожиданной развязкой событий. "Нет, нельзя бросать своих. Нужно вернуться за Романовым". "Он трус", сквозь зубы процелил Котов. "Пусть сидит где сидит". "Александр прав", кивнул Бьорк. "Надо бы вернуться. Давай я это сделаю". "Нет, я сам", ответил я. Отправлять старика было опасно. Уж лучше сам, тем более что идти не так далеко. Следите за киберами. Как только ситуация изменится, кричите мне. Я быстро. Я рванул назад к камню, где мы укрывались пару десятков минут назад. Романов уже ждал меня там, только вот наиспуганного он совсем не походил. До меня запоздало дошло понимание ситуации. Ты и есть предатель, сухо произнёс я, глядя на пистолет в руках Романова. Оружие было направлено на меня. Не предатель, а верный сын Путь Святра, прошепел Романов. А верный настолько, что убил пленного, лишь бы тот не проболтался. Я спас его от позора. Он умер достойно, ничего не сказав. Теперь понятно, кто слил всю информацию о встрече сиктантам. Ты б мог быть сильным среди нас, но ты и выбрал другой путь. Жаль, что придется тебя убить. Палец Романова начал сгибаться, нажимая на спусковой крючок. Я вскинул руку, швыряя в противника конструкт и одновременно уходя в сторону, но не успел. Грянул гром. Пуля попала в живот. Боль обожгла, а отдача толкнула на землю. Я упал, схватился за живот, тихо застонал. Чёрт, чёрт, чёрт. Вот и спета твоя песенка, Пушкин. Ухмыльнулся Романов, подходя ко мне и глядя на мои мучения. Он довольно поигрывал пистолетом, довольный собой. Я знал, что ты возвратишься ко мной. Своих не бросаешь, только вот я не свой. Это верно, морщась от боли прошептал я. Не свой. Предатель, Романов рассмеялся. Не думал, что именно я убью тебя. За тебя, кстати, все тебе объявлена приличная награда: 1000 золотых и должность магистра. Очень хороший куш, за который стоит побороться. Жаль, что он тебе не достанется, прохрипел я и швырнул в Романова огненный шар. Предатель успел лишь открыть рот в удивлении, но крик оттуда не вырвался. Пламя проникло внутрь, выжигая всё на своём пути. Романов упал, начал биться, пытаясь сбить пламя, но всё было напрасно. Вскоре Романов затих. Я осторожно поднялся, проверил живот Бронежилет, который включил мне Прудковский, спас жизнь. Кусочек свинца выплыл из оставленной в защите ямки, упал на землю. Я осмотрел живот. Пустяк, будет синяк не более. Что же, хорошо, что ещё одна тайна открылась. Романов и был тем предателем, который сдал явку. И теперь он устранён, а значит, теперь можно действовать уверенней. Я вернулся к группе, спросил: "Как обстановка? Только тебя и ждём." Спросил Котов: "Путь свободен. Киберы зачистили всех. А где Романов? Он решил тут остаться навсегда?" Котов глянул на меня и всё понял. Тихо выругался. "Нам пора", произнёс я, и мы двинулись к цели. Пробираться по камням было сложно, но мы это сделали. Бьёрк и Котов остались у подножья, прикрывая меня. Я же двинул выше. Опыт скалолазания у меня уже был, когда я находился в больнице. Пришлось вспомнить и его. Пару раз чуть не сорвавшись в бушующую воду, я все же добрался до цели. Передо мной высилась стена тюремной башни. Но как попасть внутрь? Давай, Смит, не подведи со своим ритуалом, произнес я, прикасаясь к стене. По разуму сразу же ударила мощная волна. Да, камни и в самом деле те самые, которые находятся в шахте кремня. И пробить их невозможно. Они особым образом подготовлены с помощью конструктов и техник, дары и потоков силы. И теперь их, хоть атомная бомба и взрывай, все равно толку не будет. Я закрыл глаза, попытался сконцентрироваться, чтобы почувствовать ту технику, которую создала Смит, и ничего не нашел. Я ощущал след, ощущал элементы конструкта и рунные отпечатки, но сама техника не сформировалась. Как же глупо сейчас будет всё провалить из-за такого. Мы добрались до тюрьмы, прорвали оборону, но попасть внутрь я не могу, потому что техника не родилась. Да, Смит предупреждала, что есть шанс такого исхода, причём большой, но я не хотел её слушать, как видимо, зря. Нет, так не должно быть. Надо постараться, попробовать ещё раз. Я вновь закрыл глаза и вновь прикоснулся к стене. Нана этозвалась мелкой вибрацией, но кроме этой дрожи я почувствовал и кое-что другое. Линии моей ауры тоже дрогнули, пробуждая неприятный холодок под сердцем. И тут меня осенило. Сила пошла в разнос. Тот короткий промежуток созревания техники был занят не чем положено: отдыхом и приведением своих эмоций в равновесие, а беготнёй и нервами. И поэтому силы пошли в разнос, поэтому техника и не отзывалась. Канас формировалась, но была запакована словно в электронный архив. Нужен архиватор, который распакует её. Да стволю. Я принялся содрожно перебирать в голове различные варианты конструктов, которые смогут это сделать, но довольно скоро понял, что это бессмысленно. Ни один конструкт не сможет распаковать технику. Нужна воля носителя, и только она. Понимая, что времени практически не осталось, я стиснул кулаки, закрыл глаза. Выдохнул. Воля. Только благодаря ей я жив. Она не давала погибнуть, бросала вперёд, в бой. Я погружался в подобие транса. Тёмные сгустки проплывали мимо меня. То ли обрывки чьих-то душ, то ли ошмётки аманаций силы, я продирался вперёд, к технике, которая ждала, когда я её распакую. Но с каждым мгновением идти вперёд становилось всё трудней. Было ощущение, словно брёлёшь по грути в вязкой тине. И вновь воля. Только на её сути я добрался до техники и ухватил похожую на нить струящуюся силу, рванул на себя. И меня тут же прошибло разрядом тока. По крайней мере, по ощущению было именно так. Я закричал, упал на землю, но нить не выпустил. Отпусти! Внезапно раздался чужой голос в моей голове. Отпусти, иначе погибнешь. Меня ж передернуло от страха. Уж не архитектор ли вновь заговорил в моей башке? Но это был, конечно же, не он. Голос принадлежал женщине, с которой мне уже когда-то приходилось встречаться. Только из за адской боли, пробивающей все мое тело, я не мог вспомнить, кто же это была такая. Отпусти, повторил голос настойчивей. Не могу, простонал я. Я и вправду не мог отпустить нить, потому что понимал: вся операция будет пустой. Едва я разожму пальцы, как нить техники вырвется и улетит прочь, оставляя навсегда надежду проникнуть внутрь чёрного лебедя. Тогда ты умрёшь. Пусть умру. Но умру, не сдавшись. Дурак. Боль ещё сильнее пронзила тело. Боги, как же больно, и сколько ждать, пока перестанет рвать меня на части? Черные тени начали окружать меня. Из-за пульсирующей боли я не смог их толком разглядеть и понять, кто это был – звери или люди? Охрана окружает. Но даже не это заставило покрыться спину холодным потом. Я не мог оказать сопротивления этим теням. Силы словно высы сали. Я лежал на каменистой земле и был беспомощен, подобно грудничковому ребенку. Так брось, Нить! Настойчиво повторил голос. Нет. Кто бы ты ни был, я этого не сделаю. Какой же ты упёртый, смачно сплюнула владелица голоса. И вдруг появилась у меня прямо перед глазами. Баяраня Морозова? только и смог прошептать я. А ты кого хотел увидеть? рассмеялась ведьма. Та самая баяраня Морозова, которая следила за мной при помощи управляющего тенями и которая оживляла покойников. Может быть, она и сейчас хотела сделать из меня ожившего мертвеца. Ну, чего разлюкся? Вставай, произнесла она, протягивая мне руку. Я не могу, едва слышно прошептал я. Сейчас. Морозова что-то шепнула, хлопнула в ладоши, потом погладила меня по голове, и я вдруг почувствовал, как боль тут же отступила. Ещё один хлопок, и появилось немного сил. Я поднялся. Спросил Почему вы мне помогаете? Потому что ты мне нужен ещё живой, пробурчала Морозова. Кто будет этот мир спасать, если ты тут окочуришься у стен тюрьмы? Морозова оглядела меня с ног до головы и удовлетворённо кивнула. Слушай меня внимательно. Техника, которую создала Смит, произнеся эту фамилию, баярня Морозова демонстративно сморщилась, словно проглотила горькую пилюлю. Не идеально. Нужно было заводить руны не слоями, как какой-нибудь салат новогодний, а цепочкой. Да что с неё взять? Ещё и в собственной школе осмелилась кого-то обучать. Сама сначала бы научилась. Можно ближе к делу. Осторожно поправил я её. Так вот, у техники период созревания долгий, поэтому сразу проходить сквозь камни и стены ты не сможешь, по крайней мере, через толстые. А вот тонкие? Улавливаешь, к чему я? К чему Основание тюрьмы выложено из валунов больших. Сам посмотри. Я глянул. Морозова была права. Камни в кладке были размером с меня. А вот вверх тонкий. Тебе нужно пробраться выше. Там ты сможешь проникнуть внутрь. Усёк? Я кивнул. Глянул наверх. Отвесная стена гладкая, как стекло. Легко сказать пробраться выше. Только вот как? Я же не паук. Ведьма подозрительно ухмыльнулась, словно что-то задумав. По моей спине пробежал холодок. Она что, меня в паука превратит? Она может? Я не хочу ни в зомби, ни в паука, ни в кого-либо другого. Нет! Ведьма выписывала в воздухе руны.